Глава 10. Я металась по квартире, как узница замка Ив, которой перекрыли подземный ход. Честное слово, такого дельца у меня еще не было. Подумать только. Все приходят, что-то мне рассказывают, а я лишь еще больше запутываюсь. Почему? Ну скажите же, им так дорог этот стилет. «Успокойся, вот и подумай», — присоветовал мне внутренний голос. «Хочешь, я тебе объясню, что с тобой происходит?» «Опасность угрожает Ритке, ты дергаешься, а в результате твой мозг просто не в состоянии работать нормально. Полученные сведения путаются, расплываются, превращаются в гречневую кашу, и ты не можешь отделить зерна от плевел. Забудь о Ритке на несколько минут. Сядь, возьми косточки и пораскинь мозгами. Они ж как раз для этого и существуют». «Конечно», — уныло сказала я, — «если бы еще можно было забыть про Ритку». «Таня», — строго молвил голос, — «а как же ты ей поможешь?» «Метаниями по комнате и полным сумбуром в мыслях и действиях ты даже чертову бумажку не можешь найти». «Бумажка! Черт, черт, черт! Как я могла забыть?» Я опять начала раскапывать залежи бумаг рядом с телефоном. Там же был адрес, записанный Риткой. Куда я его запихнула? Я была близка к истерике, потому что чертов листок с Риткиными иероглифами абсолютно не желал попадаться мне на глаза. Есть у вещей такое свойство. Сначала они мозолят вам глаза, упорно попадаясь под руку, а когда ты, наконец, понимаешь, что они тебе очень нужны, бац, и нету их. И я решила последовать совету моего умного альтер-эго и уселась в кресло, катая косточки. Через минуту картинка начала вырисовываться. Сначала смутные очертания немного прояснились, во всяком случае я уже твердо знала, в чем мне солгали. Потом появились образы, совершенно ясные и понятные. То есть мотивы облеклись в форму, и я почти наяву увидела, как вся эта история начиналась. Дело за малым. Найти Риткину записочку. Поскольку поэтому вот адресу я могла узнать, где, собственно, обретается мой виновник торжества. Господи, какая жалость, что вы не можете подсказать мне конкретно, где спряталась эта бумажка. С горечью сказала я костям. Они прыгнули и покатились по столику раньше, чем я успела понять, как же это у них получилось. застыли я протянула руку и подняла их девять плюс 22 плюс 12 ваше место там куда влечет сердце там же вас ждет и благополучие И куда же меня может влечь сердце вот например оно уже давно ввлечет меня на остров пасхи очень уж любопытно посмотреть не сдвинули ли с места этих огромных истуканов Стоят ли они всё так же, как их расставил Люцифер, или нашёлся человек, посмеявшийся над его задумкой? Ещё сердце влечёт меня в Италию, поскольку нет ничего лучше в жару, чем кататься в гондоле по Венеции. Но ни на острове Пасхи, ни в Венеции Ритка не была. Я тоже, разве что во снах. Во сны я с собой записки не беру. Значит, меня должно влечь куда-то поближе. «Ах, конечно!» В кухне свистел чайник. Я же собиралась воспользоваться передышкой и выпить кофе. Как я могла забыть? Кофе — вечное влечение моего сердца. Кофе. Влечение. Я побежала на кухню подняла банку с Бразеро. И ес! Yes! Под ней лежал тот самый листок. Простите, но теперь сердце влекло меня в сторону первого прокатного проезда. Почему бы тебе не объяснить мне, что происходит? спросила Ритка у Павла. Он скинул на нее глаза и передернул плечами. «Ты думаешь, я сам это понимаю?» «Хорошо, но ведь ты можешь рассказать мне, почему она тут?» «Нет», — его голос стал сухим. «Когда-то ей причинили зло, и теперь ни ты, ни я не должны становиться на пути Кары». «Ага, так у нее такая кличка», — улыбнулась Ритка. «Кара? Кара Мия, да?» «Нет, воплощение кары небес». поэтому она шлёпнула несчастного старикана. «Поверь мне, она никого не убивала!» — скричал он. «Откуда ж тебе знать? Ты за ней следил?» «Нет», — тихо пробормотал он. «Просто она не могла бы так поступить. Хотя Арташес и был во всём виноват. Если бы он тогда не...» Он остановился, подозрительно взглянув на сразу заинтересовавшуюся Ритку. «И я не стану открывать тебе её тайну. Не могу». «Пожалуйста, не надо». редко сделала вид, что это ее нисколько не интересует. К тому же, если говорить откровенно и без бравады она стала испытывать паникерские настроения. Она бы очень дорого сейчас дала, если бы на пороге возникли Татьяна и Мельников с оружием и освободили бы ее отсюда. Если раньше у нее и сохранялись иллюзии на тот счет, что плененный ее красотой Павел освободит ее из темницы, то... то теперь она была вынуждена признать, что он находится под каблуком у этой противной кары, и даже высокое чувство огромной любви его из-под этого каблука-шпильки не выгонит. К тому же Ритка была готова признать, что мерзкая кара-киднеперша является самой красивой женщиной из всех когда-либо ею виденных. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Павел от нее без ума. Куда уж Ритке даже с ее фигуркой топ-модели? Признав свое временное поражение, Ритка принялась обдумывать следующий вариант бегства. Она просто залепит им всем. Чем? Как? И кто? Она, что ли? Трезвое размышление породило в душе ужас. Да ничего она не сможет. Влипла по собственной глупости второй раз, и ее наверняка убьют. Тоже мне, выведывательница тайн. Кажется, Риткин страх отразился в ее глазах, потому что Павел посмотрел на нее обеспокоенно. «Ты так боишься?» — тихо спросил он. «А ты бы не боялся, если бы тебя собирались пришлёпнуть?» — не сдержалась Ритка. «Сидел бы и пазлы собирал, что ли? Откуда я знаю, что в голове у твоей дурацкой кары?» Она была близка к слезам. Чувство одиночества и потерянности в этом огромном мире, исполненном опасности, начинало давить на беднягу. «Рита, успокойся. Она не сделает тебе ничего плохого». «Откуда ты знаешь?» Может, я сто лет назад в трамвае на ногу наступила, и она теперь обуреваема жаждой мщения. Она же у вас ненормальная какая-то». «Она не ездит в трамвае», – слегка улыбнулся Павел. «У нее есть неплохая машинка». «Я не пойму, ты дурак или циник?» – рассердилась Ритка. «Перед тобой сидит потенциальная жертва убийства, а ты тут разглагольствуешь о том, какая у твоей ма-бейкер машина. Да плевать мне на ее машину!» Пусть хоть на лимузине разъезжает, только меня в покое оставьте. Тем более, что я все равно умудрилась ничего в ваших саваннах не узнать. Так вы все ловко замаскировали. Она отвернулась к стене, и зло запыхтело, что он просто осел, к тому же урод, и вообще редко не выйдет за него замуж, пусть застрелится. Смешав его с грязью окончательно, редко приступила к ненавистной каре, которая тоже получила от нее много эпитетов, самым милым из которых было обозначение ее старой коровы с вылезшими волосенками. Когда она обернулась, он улыбался. Рид я же не говорил тебе, что не помогу. Просто я подумаю, как это сделать». Кажется, он говорил серьезно. Ритка сдержалась, дабы не кинуться к нему в объятия. Она приняла королевскую позу и милостиво разрешила. «Думай, только поскорее, пока я не разнесла ваш особняк на кусочки». Я остановила машину возле обшарпанного дома, стенки которого выглядели так, Бутон подвергся долгой бомбёжке. Подъезд, как я и ожидала, отличался сумрачностью из-за того, что там явно не было лампочек. По стенкам торчали грустные и унылые патрончики без ламп, и ночью, наверное, здесь передвигаются с фонарём. Остановившись у нужной мне двери, я позвонила. Ответом мне было молчание. Я уже полезла за своим набором отмычек, но дверь почему-то скрипнула и приоткрылась. Не люблю я вот такого покорства в дверях. Если дверь открывается сама, жди какой-нибудь гадости. Либо за ней стоит громила с обрезом, либо там валяется чей-то хладный труп. Оба варианта не нравились мне одинаково. Я бы даже предпочла громилу с обрезом, тому можно хотя бы обезоружить. А вот труп... Нервы у меня уже не те, господа. Это только в книжках бодрый детектив хладнокровно осматривает он и нисколько не боится. А в жизни... Переведайте вы хоть тысячи убиенных, вас все так же будет подташнивать от тысячи первого. Если вы не терминатор, конечно. Я осторожно вошла и, не увидев нигде обещанного громилу, начала готовиться к худшему. Худшее я увидела уже в следующей комнате. Тошнить-то меня начало еще раньше, поскольку в заброшенной квартире так отвратительно пахло, что казалось, будто ты находишься на бойне. К запаху затхлости и щедро разлитого самогона примешивался явный запашок убийства. Вам этого не понять, если вы никогда не сталкивались с подобным. Я сдержала порыв броситься прямо к умывальнику и храбро вошла. «Господи!» – вырвалось у меня сразу, как только мой взгляд наткнулся на эту пару. Женщина и мужчина неопределенного возраста сидели с тупыми улыбками, а на груди у них… В общем, убили их тем самым стилетом. и уж какое отношение к этой средневековой истории с явными элементами готики имели два этих скромных бомжика, я вообще не могла понять. Если раньше в действиях таинственного убийцы присутствовал хоть малый смысл, то теперь я почувствовал себя обманутой. Плюс ко всему терялась моя ниточка, ведущая к ритке. К моему безнадежному отчаянию вдруг прибавилась мысль, заставившая меня вздрогнуть. «Таня, а тебе не кажется, что с тобой играет? Кто-то хочет обыграть тебя, Танюша!» «Кто-то в маске со стилетом, напичканный странным винегретом из романтических историй, пытается убедить тебя, что он умнее, хитрее и изворотливее». «Подлее это может быть», — сказала я. «А насчет остального?» «Насчет остального посмотрим». Отчаяние отступило, потому что никто никогда и ни при каких обстоятельствах не мог обыграть меня. «Кишка танка», — констатировала я. Натянув перчатки и закрыв дверь, я приступила к поискам. У любого бомжа есть какое-то удостоверение личности, и мне было очень интересно узнать их имена. Мне повезло. Я нашла один паспорт. Женщины. Он мирно лежал в ящике среди кучи бумаг и бумажных денег до перестроечного образца. Зачем хозяйке понадобились эти ненужные трешки и пятерки, ума не приложу, да и прикладывать не старалась, если честно. Ум мой был загружен другой проблемой. Паспорт очень мало походил на документ, был изрядно потрепан, и обложка была оторвана и потом подклеена, но я все равно могла узнать имя неведомой бомжихи. Теперь я могла понять, что ее убийство было точно не случайным, потому что ее звали Галина Николаевна Смирнова. То есть передо мной была собственной персоной мать ларетты Гороян, хотя образы их были, признаюсь, совершенно несовместимыми. Времени у меня практически не оставалось, Я просмотрела бумаги, которые были давно состарившимися аттестатами зрелости и письмами. Бегло осмотр сначала ничего не дал, пока я не обнаружила очень странное письмо. Взглянув на дату, присвистнула, опасливо оглянувшись. «Вот это фишка», скажу я вам. Потом нашла еще одно письмецо, тоже небезынтересное. Дата меня не удивила. Мой мозг уже усиленно работал, формируя информацию в логическое построение. Потом я обнаружила дубликат фотографии маленькой Лоретты со стилетиком в руках. Спрятав все в свою сумку, я бросила прощальный взгляд на несчастную женщину, чья судьба была распланирована не в лучшее для нее время, а, может быть, она сама постаралась испортить ее. Но даже если судить по ее одутловатому лицу, она все-таки когда-то была очень красивой девушкой. Выйдя на улицу, я в очередной раз удивилась ее пустынности. Похоже, здесь принято смотреть в окна. Эх, рассказала бы я, к чему это может привести. Теперь мне нужно было встретиться с той, кто играл со мной в кошки-мышки. Только она могла вывести меня к Ритке, если, конечно, безумие не толкнуло ее на еще одно убийство. Но эту мысль я постаралась прогнать. И я неплохо чувствую смерть, и пока она еще не стояла рядом с Риткой. Но я вздрогнула, потому что она к Ритке приближалась. А значит, надо было спешить. Она видела, как эта глупая гусыня Иванова, самоуверенная и самонадеянная, считающая себя самой умной, вышла из дома. Легче всего сейчас позвонить в милицию и сообщить, что в квартире номер три находятся двое убитых, а из дома вышла подозрительная женщина, села в машину, номер такой-то. Но ее это не устраивало. «Слишком это банально», усмехнулась она. «К тому же я не хочу кончать игру, моя сладкая мишень». «Я хочу доказать, что только я одна могу побеждать». Нет слов, как ее бесила эта длинноногая красотка, умеющая с точностью до мелочей высчитывать убийцу. «Но не в этот раз, моя девочка. В этот раз тебе не поймать меня, слышишь, крошка? И твой метод с костями тебе не поможет, потому что тебе не дано увидеть моего лица в калейдоскопе образов, рождаемых твоим воображением. Ты не найдешь там меня, как бы ни старалась». «Потому что имя мне — смерть, и я не виновата, что они окунули меня туда, дав мне ненависть, жгучую жажду мести и пустыню любви». Почему-то она не тронулась с места. Ей было хорошо видно, как сыщица сидит, немного склонив профиль влево и шевелит губами. Она говорила с кем-то по радиотелефону. Потом опять оглянулась на дом, по-прежнему погруженная в свои размышления. «Что-то сказала?» И вдруг ее машина сорвалась с места и стремительно понеслась по извилистым улочкам. У нее оставалась буквально секунда, чтобы прыгнуть в свою и рвануть вслед. Больше всего сейчас она боялась потерять сыщицу из виду. Впрочем, ее скакон умел развивать неплохую скорость, и ей это удалось. Но куда она едет? Сыщица разрушала все ее планы. «Нет, только не это!» была готова закричать она, когда увидела, как машина Татьяны сворачивается с центральной трассы и едет по переулкам именно туда, куда... «Нет, она ошибается. Она не должна. Она не должна туда ехать!» Я нажала кнопку «Отбой». Информацию Андрей выдал мне довольно быстро. Единственное, что несколько его затруднило, это понять, почему меня это так заинтересовало. «Странное агентство Лана». Кстати, я до последнего не могла понять, чем собственно это агентство занимается. По виду Лоретты я определила ее в фотомодели, а Ларчик просто открывался, да ключик долго подбирался. «Лана?» — спросил меня Андрей. «А почему тебя это интересует?» «Так, надо, миленький». «Хорошо, сейчас». Некоторое время он переговаривался по внутреннему телефону. Потом я услышала его голос. «Тань». Ты меня слышишь? Это охранное агентство. И руководит им дамочка. Весьма изящная, как горная нимфа. Любительница эффектов. Очень любит появляться в местах разборок со своими ребятами. Таня, это связано с... Да, не дала ему договорить я. Почему они называются Ланой? Этого я не знаю. Глава этого агентства ларетта Затаив дыхание, спросила я. И получила совершенно неожиданный ответ. После него я очень долго беспомощно таращилась в пространство, потому что получалось, что вместо распутывания опять случилось небольшое запутывание. Но горе не беда. Зато я теперь на сто процентов знала, где мне искать Ритку. Она ехала следом. Она не выпускала ее из виду, стараясь мчаться след в след. Нервы ее начали сдавать. Эта девчонка, самоуверенная и нахальная, ехала прямо по адресу. По ее, черт возьми, адресу. «Где и когда она совершила этот прокол? Как та могла догадаться?» Чувствуя приступ злости, мешающий ей хорошо соображать, она чуть не обогнала машину, в которой ехала Татьяна. «Я должна быть сильной», — попробовала она заняться аутотренингом, стиснув зубы. Моё предначертание свыше — совершить правосудие. Я должна выполнить волю высших сил». Ей почти удалось взять себя в руки. Она немного пришла в норму и продолжала следовать за машиной проклятой сыщицы. «Ищейка!» — выругалась она сквозь зубы. «Проклятая ищейка!» Ищейка, которая собиралась разрушить все ее планы. Ее машину я заметила сразу. «Ого, вот тебе и подарок неожиданный от злой судьбы! На всех порах меня преследовала та, кого, собственно, в данный момент преследую я. Забавно, ничего не скажешь». Я увеличила скорость, одновременно пытаясь загородить дорогу. Мне казалось, что ей нужна именно я, и я охотно набивалась на рандеву. Да ради бога! Вот же я, останавливайся, проведем интеллектуальную беседу с разборками и перестрелками. Я сжала свою беретту одной рукой, другой продолжая вести машину. От резкого удара в задний бампер моя машинка возмущенно содрогнулась и зафырчала. «Ну нет, так мы не договаривались, подруга». Резко затормозив, я ответила на ее второй удар. Теперь взвизгнул ее представительный и важный рыдван «Так тебе и надо», — мстительно подумала я. «Нечего выпендриваться». Мы выехали за пределы города и пугали встречной машины уже на трассе, ведущей к мажорским поселениям. Очередной толчок окончательно разозлил меня. Похоже, даму не научили прилично себя вести. В каких пансионах ее растили, черт бы подрал эту самую прекрасную леди? Я резко затормозила, надеясь, что она последует моему приглашению выйти из машины, размять ноги и поговорить о наших с ней проблемах. Но она промчалась мимо, обдав меня презрительным ветром и запахом бензина. «Ах, зараза!» — вырогулась я, прыгнув в машину и срываясь с места. Теперь мы поменялись ролями. Но эта бомбовозка развела такую бешеную скорость, что я первый раз в жизни пожалела, что на дороге отсутствуют гаишники с их столь сейчас уместными радарами. «Пойдем», — сказал Павел, протягивая Ритке руку. Она отшатнулась сначала, подумав, что ее собираются отвезти, как невинную овечку, на заклане. «Куда?» — поинтересовалась она, преодолев страх. «Как?» — удивился он. «Я же обещал помочь тебе выбраться отсюда». «Какая жалость, что я уже успела влюбиться в него, и он обречен пропасть», — горестно подумала Ритка. Он стоял, глядя на нее серыми глазами, в которых было столько любви, что хватило бы на устройство оазисов в любой пустыне. «Тебе это грозит неприятностями?» — спросила Ритка. «Неважно, пойдем». Он решительно накинул на нее какую-то хламиду в виде плаща с капюшоном, и они двинулись к выходу из этого не очень странноприимного дома. «Я похожа на капуцина», — подумала Ритка, прячась в плащ так, что ее почти не было видно. «На капуцина». «О, Господи!» – она взглянула на него со страхом. Теперь она отчетливо увидела эту фигуру, появившуюся на кухне Арташеса. «Нет!» – хотелось закричать ей. «Нет, я так не хочу! Пусть это будет не он, Господи!»